Глава двадцать пятая. Извлекать уроки. «Кот, а это что сейчас было?» Срывая дыхание, но при этом, не забывая прямо на бегу поднимать до максимума жизни себе, мне и Кириллу, выпалила Лена. а «Вот это не очень приятный вопрос. Хорошо, что Даша, мажоры Кеша уже на перерождении». Оказывается, полностью прикрывающий лицо шлем, и в этом мире может порой оказаться полезнее любых мистических навыков. С другой, даже паладинам мне не хотелось бы давать лишнюю информацию. Может быть, попросить Майю помочь им наложить на себя гейс? Или к чему все усложнять? Это особая способность Майи. Никому не рассказывать, не обсуждать и вообще забудьте все, что видели. «Придет время, и я сам вам все расскажу». Что самое приятное, я из этой ситуации извлекаю выгоду в любом случае. Если паладины будут молчать, прекрасно. Если нет, то я смогу избавиться от предателя, а от последствий избавиться Майя, которой лишние хвосты явно не нужны. И мне даже беспокоиться ни о чем не придется. Паладины тут же кивнули... А я ускорился, чтобы теперь уже самому задать вопросы ушедшей чуть вперед молодой Лютовой. «Эти стрелки, разве нормально, что они так легко пробивали нашу броню?» Убедившись, что идущий рядом стрелок, взятый под контроль, совсем на меня не реагирует, я начал бомбардировку вопросами. Все-таки за последние минуты случилось слишком много такого, что никак не укладывается в мою картину мира. По крайней мере, ту, что я успел себе нарисовать. И вообще, стоит ли так спешить к месту их возрождения? В армии солдат должен успеть одеться за 45 секунд, а тут ведь не новобранцы, а явно профессионалы. Уверен, они уже полностью готовы и встретят нас во всеоружии. Я, конечно, контролирую пространство перед нами с помощью Брюса, но из-за густого леса это в лучшем случае 200 метров. А если у этих ребят есть что-то дальнобойное... «Да они положат нас, а мы их даже увидеть не успеем». «Опасности нет». «Видимо, на мгновение задумавшись, стоит ли мне что-то говорить или нет», ответила Майя. «Я прошлась по ним не каким-то краткосрочным воздействием, так что даже после воскрешения они будут стараться убить всех вокруг. И неважно, человек это или надгробие». Девушка опять ненадолго замолчала. А я пораженно пытался осмыслить новую информацию. Я уже видел смерть и обычную, и окончательную. Но каждый раз это было что-то особенное. Прорыв, испытания, вызов, в конце концов. А тут наоборот, как-то просто и буднично, обойдя все законы, позволяющие людям чувствовать себя бессмертными в этом мире, простая и на вид совершенно безобидная девушка приказывает тебе умереть, и ты делаешь это сначала там, где она тебя встретила, а потом рядом со своим надгробием. Уже окончательно и бесповоротно. Это жутко. Особенно, когда понимаешь, что защититься от такого практически невозможно. Теперь я понимаю, почему ту же Полину боятся как огня. А если такое внушение достанется мне? Не сейчас, так через месяц. Нет, конечно, судя по всему, у меня есть какое-то сопротивление. Наверное, связанное с магической защитой. Иначе я бы даже подумать не смог о том, чтобы вырваться из-под контроля, загнав свою новую ученицу в яму. Но хватит ли его, чтобы защититься, если за меня возьмутся всерьез? Что если это будет не игра и не какие-то неясные цели, а, например, на кону окажется жизнь той же Майи или, не дай бог, самой Полины? Значит так. Тогда сейчас для меня задача номер один – повышать магическую защиту всеми возможными способами, Попытаться понять, что отвечает за ментальное сопротивление, и можно ли его как-то усилить. Если повезёт открыть маску, то проверить, сможет ли она меня хоть как-то прикрыть в данной ситуации. Так, с этим решили. Теперь можно вернуться к разговору. Потому что если с силой Майи я ещё более-менее разобрался, то возможности неожиданно опасных автоматчиков для меня до сих пор загадка. «А стрелки? Ты так и не ответила?» «Я же видел, как один раз пуля пролетела совсем рядом, и ты точно этого не ожидала. Получается, они даже с тобой, несмотря на всю твою крутость, могли расправиться». Кстати, странно, что Майя предпочла ответить на вопрос о себе, а не о таинственных нападающих. «Но молчание меня не устраивает, и к тому же девушка явно знает больше, чем говорит, и не только о способностях этих ребят». «Что-то мне подсказывает, что она сможет даже рассказать, откуда и зачем они вообще появились». «Это ты виноват». Я, конечно, пытался её задеть, чтобы выбить ответ, но такого, честное слово, не ожидал. «Я же всё видела, ты стоял прямо на линии. Он должен был выстрелить в тебя, но почему-то пропустил и повернулся ко мне. Пришлось в последний момент сбивать ему движение руки и корректировать траекторию пули». «Вот оно что. Не думаю, что Майя сделала так специально, но я только что получил ответ, почему она так спокойно встала на ноги в конце боя. Она же видит всех вокруг с помощью своего проклятого дара. А дальше нужны только тренировки, чтобы с учетом типа вооружения понимать, кто тебе угрожает, а кто нет. А дальше просто вмешиваться, но только если нужно». И в нашем бою Майя все видела, вот только не учла мое Аркабалена, из-за которого противник меня просто проигнорировал и приступил сразу к ней. Да уж, понимаю ее злость. Такая сила, и так глупо почти попасться. Но не это главное, я ведь тоже так могу. Правда, не с помощью непонятных психических энергий, а через Брюса. Его локаторы ведь тоже транслируют мне картинку, и уверен, Если я смогу его прокачать, то радиус вырастет. А там останется только научиться двигаться вне линии выстрелов, да с помощью вложения выносливости придерживать тех, кто может мне угрожать. К счастью, благодаря ингаляции зелий из камнецвета, я могу так делать сколько угодно. И в отличие от пока не совсем четкого плана защитить свои мозги, тут все вполне конкретно. Остается только выждать, пока выпадет хоть пара свободных часов, и засесть за доработку теории, а потом и за отработку необходимых рефлексов. Помнится, чуть дальше на болоте я видел плюющиеся шипами растения. По-моему, для тренировки самое то. «И при тут я? Стрелял же один из чужаков!» Пожимаю в ответ плечами, с трудом удерживая улыбку. «Да, это был не очень приятный день, но сколько нового я узнал? Того, что сделает меня сильнее?» «Я же вижу, ты знаешь что-то о них. Расскажи, как оружие с атакой 40 неожиданно начинает пробивать броню за 200?» «Ладно». Похоже, Майя и не думала ничего скрывать. Просто набивала себе цену и компенсировала расстройство от просвистевшей возле виска У пары мёртвых богов были интересные способности. Например, наложить на сталь оружие, благословение, игнорирование брони. Вот каждый выстрел и наносил, пусть небольшой, с учётом общего количества жизней, но вред. Мёртвые боги? Хм, любопытно. Но сейчас не это самое главное. То есть по 40 урона за пулю, если не считать попадания в жизненно важные точки, то с моими тремя с половиной тысячами жизней это не так уж и критично. И не надейся, не всё так просто. Коварно улыбнулась полностью, вернув себе хорошее настроение Майя. С привязкой к огнестрелу у многих, в тех же братствах стали, ещё изучается бесконечная комбо. То есть то же самое, что и при обычной атаке, но без отката. Хотя и длина серии будет не длиннее четырёх. В итоге всё равно урезанный вариант развития для слабаков. Тех, кто ищет защиту в количестве, а не в собственном совершенствовании. Майя, конечно, судится своей колокольни. С её способностями огнестрел ей вряд ли сможет повредить. А если даже и сможет, то счастливчик об этом пожалеет гораздо больше тех, кто промазал. Она воскреснет, найдет его и отомстит, скажем так, окончательно. Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения обычного человека, то с огнестрельным оружием он получает настоящую силу. Комбинация четвертого уровня от атаки стандартного автомата — это больше сотни урона за каждый четвертый выстрел. Учитывая мой план развития, С десятком таких противников я должен буду справиться. Но что, если их будет, скажем, сотни? А так ли прав я был, когда решил полностью отказаться от дальнего боя? Вот я увидел новую грань этого мира, и всё кажется уже не таким очевидным. И откуда тут взялись такие ребята? Полагаю, что вряд ли кто-то из новичков смог бы сам до такого додуматься. Тут вспомнилось сообщение, где Майя признала меня достойным быть её учителем. А я тут разрушаю образ, сам постоянно задавая вопросы. Как бы моя строптивая последовательница не передумала, пожалуй, стоит ей подкинуть немного загадок о моих возможностях. Они все были посвящены бездне. Это как-то связано? Привязку к стихии я подсмотрел ещё во время боя, читая описание наших противников. Да и сейчас на всякий случай сверился по уныло бредущему чуть в стороне проводнику. «Да, они все из бездны», — глазам Майи подозрительно прищурились, но вопросы она задавать не стала, гордая, и это мне на руку. «Ты же знаешь, что у каждой стихии имеется целый пантеон собственных богов». Я тут же кивнул в ответ, приготовившись впитывать новую информацию. «Есть такая Эмерион, одна из когорты бездны, «Вредная старушенция, надо сказать». Так вот, её излюбленное развлечение — завести пару учеников, а потом стравливать их между собой. Главное, те до последнего думают, что особенные, что справились со всеми испытаниями, а потом однажды ночью она передаёт им всю подноготную об их сопернике и обещает лишить проигравшего всего. Да уж, сама постановка фразы не победитель получит всё, а проигравший этого всего лишится» уже даёт понимание, что это за личность. В итоге окажется, что мне с моим богом ещё и повезло. И почему тогда Петрович сам не пошёл? Да вообще, не собрал отряд побольше, раз для него это так важно. Я тут же решил прояснить ещё один непонятный момент. Потому же, почему его соперник не напал на вас, окружил по окрестностям? Мирион готова за честь и победу по очкам. Кто больше людей противника убьёт, тот и выиграл. Судя по тонну Майи, она ничего против такого подхода не имеет. Впрочем, чего стоит ждать от человека, способного без всякого зазрения совести подвергнуть окончательной смерти несколько человек? Насчет себя, смог бы так или нет, я ответить прямо сейчас затрудняюсь. Как же все-таки хорошо, что большинство в этом мире умирают не навсегда. В итоге гораздо проще привыкнуть к новым правилам, новым ценностям, перешагнуть через то, что раньше казалось вбитым в голову с детства Абсолютом. «Значит, людьми Петровичей считаются только последователи бездны, и чтобы не потерять очки, он закрыл всех своих в лагере», – догадался я. «А нас, наоборот, отправил сюда в надежде, что мы сможем прикончить кого-то из команды его соперника и вывести его самого вперёд. Что, собственно, и случилось. И теперь лидеру стрелков, если его, конечно, не было в этом отряде, что вряд ли. Я видел обычные метки у каждого из нападавших на нас. Придется переходить к активным действиям и спешить, что заранее ставит его в невыгодное положение. Не люблю, когда меня используют, но тут все по-честному. Копейщик сказал, что будет должен, и я с него этот долг стрясу. Впрочем, я думаю, он и сам будет рад расплатиться, когда узнает обо всех результатах похода. «Все верно». Майя улыбнулась, довольная, что я сразу её понял. «Только учти, я в ваши разборки вмешиваться не собираюсь. Эти стрелки попытались меня убить, вот и поплатились за это. В следующий раз я просто отвернусь и отойду в сторону. Так что готовься показать, что ты ещё умеешь, кроме как ловить беззащитных девушек да сжигать людей. Против сильного отряда, пусть и с автоматами вместо нормального оружия, такого явно окажется мало». «Вот ведь язва». Но я и сам понимаю, что нужно расти. А удивить мне маю еще найдется чем. Так что если она рассчитывает встретить меня голышом выбирающегося из могилки, то ей придется подождать какого-нибудь более серьезного повода.